Глава 18. Видя, что уже почти настало время выступления, Линчао вышел из общежития и направился к припаркованному возле входа чёрному внедорожнику. Как только он подошёл к машине, оттуда выскочил села Сон. Выскочил с жипа и с улыбкой на лице подбежал к парню. «Генерал Лин, мне приказано сопроводить вас!» Линчо дружелюбно улыбнулся и кивнул. «А где Чушан? Он уже на месте?» «Он также скоро прибудет, поэтому нам нужно торопиться». Продолжая улыбаться, ответился Лассон. После того, как они забрали черный внедорожник, он медленно поехал по заснеженной улице. Их целью была новая трубина, которую возвели практически в самом центре военной базы. По пути к месту проведения собрания, Ленчао видел, что уже большинство улиц полностью очищено от снежных завалов. Но несколько групп солдат все еще продолжали заниматься уборкой снега. Возле трибуны военные создали специальное цепление, которое не позволяло людям подходить слишком близко к сцене. На подступах к сцене тут и там были военные в парадной форме. Все они шли к трибуне, и у всех них была лишь одна цель – услышать подробности о начале новой эры. После распространения вируса, все люди получили новый, болезненный опыт, и такая праздничная обстановка была для них словно стакан воды для жаждущего человека. В данный момент они как будто вернулись в мирное прошлое, в котором не было ни монстров, ни голода, ни множества смертей. Раздался громкий звук, и на улицу города выехала колонна танков, а за ней идеальным строем следовали солдаты – Впереди всех остальных солдат шестал молодой капитан, в руках у которого развивался флаг. Видя все это, у большинства из обычных гражданских на глазах начали наворачиваться слезы. Сидя во внедорожнике, Эллен Чел смотрел в открытое окно и видел взволнованные лица беженцев. Хотя он и выглядел крайне спокойным, но в его сердце появились странные человеческие эмоции. В данный момент он понимал, что командующий Си был достоин того, чтобы руководить этой базой выживших. Благодаря способу делать из обычных людей эволюционистов, он смог без особых жертв захватить управление над всей базой и изгнать командующего Хе. Если бы не мудрость командующего Сюи, то вся эта база выживших могла погрязнуть в крови и трупах, что в конечном счете привело бы к истреблению всех этих людей. Вскоре машина добралась до самого центра базы выживших. Линчао выглянул наружу и увидел собравшихся у трибун генералов и высокопоставленных членов этого небольшого городка. С другой стороны сцены стояла практически сотня работников научно-технического института, которые внесли огромный вклад в развитие этого места. Ученые были одеты в белоснежные халаты, благодаря которым полностью сливались с окружающим снегом. В главе этой группы людей стоял 70-летний старик, на лице которого красовались аккуратные очки. Более того, он был одет в тот же белый халат, в котором сейчас был обочен Лин Чао. Парень сразу догадался, что это был Го Цэнь президент научно-технического института. На трибуне стоял Чу который в данный момент выглядел как обычный телохранитель. Когда он увидел, как Лин Чао выходит из внедорожника, его глаза ярко заблестели – С другой стороны, когда командующий Сьюи увидел странного подростка, он не ловко замер. Это было обусловлено тем, что он видел его впервые и не знал, кто это был такой. Однако в следующую секунду он заметил белоснежный халат и сразу же понял, кто это был. Собравшиеся возле трибуны генералы и ученые почувствовали, что у них начались галлюцинации. «Как может парень, которому на вид еще не исполнилось и 20 лет, «Носить одежду заместителя президента научно-технического института!» Истинная личность Линчао была известна лишь самым приближенным людям команды Челосюи. Все остальные люди ничего не знали о нем и пристально осматривали его, пытаясь определить, что в этом парне такого особенного. Что его назначили на такую невероятную должность. Линчао подошел к Чушану. «Разобрались?» Чушану убнулся и кивнул. «Конечно!» «Убили?» «Нет, он сейчас блинул командующего Сюй», – прошептал Чушан. Линчел, понимающе кивнул и больше не поднимал эту тему. Чушан провел его к местам высокопоставленных лиц, на которых сидели высшие военные чины и члены научно-технического института. Линчел занял место между президентом института и несколькими генерал-лейтенантами. Линчел со спокойным лицом занял свое место. Солдаты и ученые пристально следили за парнем и тихо перешептывались. Лишь некоторые из них смотрели на него с уважением и трепетом. Хотя почти никто из них не знал полной истории, но были и те, кто был в курсе всех произошедших событий. Именно благодаря открытию этого парня, командующий Сюй смог захватить управление над этой базой выживших. Более того, они получили шансы на победу над падальщиками – Этот вклад точно будет отображен в книгах по истории, и даже если этот парень умрет, то он все равно будет жить в сердцах остальных выживших. Солнечные лучи, пробиваясь через серые облака, осветили площадь. Внезапно раздался колокольный звон, и он замолчал лишь после того, как ударил 12 раз. Командующий Сюй медленно вышел вперед и обвел всех присутствующих взглядом. Все ожидали этого исторического момента. «Приветствую вас всех. Возможно, не все меня знают, поэтому представлюсь. Я Сюй Сань Го. Даже несмотря на преклонный возраст, голос командующего Сюй был чист похож на рык льва. Даже если бы у него в руках и не было микрофона, все собравшиеся на площади люди все равно бы услышали его. «Сегодняшнего дня... Наша база выживших будет наречена База Яньхуан. Примечание переводчика. Янь и Хуан. Два императора Китая. Они одни из первых императоров. Все мы, потомки Яни и Хуаня. Я надеюсь, что в такое непростое время мы сможем объединиться. Линь со спокойным выражением лица слушал торжественную речь командующего Сюи. В его прошлой жизни не было школ, и люди, живущие в то время, узнавали историю из рассказов пожилых людей. Однако это было словно слушать на телефон, и множество фактов было искажено. В данный момент Линчева был рад, что стал свидетелем этого исторического момента. И именно сегодня будет основан первый и один из самых больших базовых городов Новой Азии. С этого момента люди начнут двигаться вперед, и будут пытаться выжить в этом темном, холодном и ужасном веку. Выступление командующего Сюи было крайне волнительным и вселило в большинство людей веру и надежду на лучшую жизнь. После такой вдохновляющей речи началась демонстрация военной силы. Огромное число вертолетов поднялось в небо и начало кружить вокруг базы, а танки ровные колонны проехали по главной улице. Такая демонстрация еще больше укрепила веру выживших в светлое будущее этой базы. После всех этих торжественных выступлений, команда Щи-Сюи объявлять новых руководителей базы Яньхуан. Голот Яньхуа, выйди из строя. Я назначаю тебя президентом научно-технического института. Твоя главная задача – найти лекарство от вируса и вылечить всех зараженных людей. Принимаешь ли ты эту должность и эти обязанности? Глядусь, что всегда буду уверен этой базе и всему человечеству. Прекрасно. Го Цяньхуа занимается исследованием более 60 лет. Его основные достижения… После Гоо Цяньхуа были объявлены другие люди, которые получили должности в новом базовом городе Яньхуан. По прошествии полчаса, все ученые и военные уже знали свои новые назначения. До тех пор, пока они не умрут от старости, или пока эта база не будет разрушена, они смогут наслаждаться хорошей и спокойной жизнью. Наконец-то пришло время объявить особого человека! который внес неоценимый вклад в развитие человечества. Сказав это, командующий Сьюи сделал паузу, ожидая, пока все собравшиеся здесь люди осмыслят его слова. Вот в развитии человечества? Что он сделал? Практически все военные ученые, понимающе переглянулись. Этот вклад касается военной или научной области?